Глава двадцать Верный мопс. Двигались мы аккуратно, попершись для начала к тому же складу, где ранее были. Нашей целью, как-никак, были подземные склады, ну а проходы в них обычно делали в складах обычных. Правда, попытка проникнуть в подвал сходу провалилась. В метре от потолка ледяными торосами леденели сволочные слезняки, просто заполнив подвальное помещение целиком. «Так, мне все это не нравится», — протянул я, сшибая эсэлушкой замерзший рог противного моллюска, поддержанный одобрительным лаем Бейго. «Жора, у тебя остроконофобия», — напомнила Светка. «Я в курсе, Свет, не в том дело. Подвал заполняет слой льда из этой мерзости. Как понять, есть ли подземный склад и проход на него?» Рубить до дна каждый склад и штабное здание — глупо. Нужен либо радар, которого у нас нет, либо звуковой, а точнее ультразвуковой датчик. «Возвращаемся», — решил я. И в мастерской везде танка, а Светка вот нудила. «Зачем нам сейчас?» Хе. Через полчаса соорудил щуп-датчик. «Кустарщина сплошная, но для наших целей вполне подходит» покажет, есть ли пустота под залитой слизнечательной подвальной комнатой, да и общую конфигурацию здания, даже подземную, покажет. После чего пошли мы уже в третий раз по складам. Сразу спускались вниз, с все было забито, мерзость какая. Вбивал я щуп датчика и проверял. И ничего, даже расковырял подвал непосредственно в самом здании штаба. Там были какие-то разнородные включения и полузгнившие, полуразъеденные коробки с подплавленными кислотой металлическими деталями. Даже не понять толком, что изначально было в этих коробках. В общем, три часа ходили по периметру, заходили в здание, ничего толкового и полезного. «Предлагаю, идем вглубь», — озвучил я. «Фон там совсем высокий, поэтому тебе, Свет, и тебе, Бейго». «Предлагаю вернуться в везде танк». На что последовало чуть ли не синхронное поматывание головой и мордой. «Как знаете, но двигаемся быстро. Больше часа там пребывать не стоит». «Можно вернуться через час, почистить в обменники костюмы и осмотреть все полностью», — отметила Светка. «А тебе одному без прикрытия? Туда лучше не соваться, Жора. Лишайник этот и там растет, сам видишь». — Сам вижу, — признал я. — Ни хрена не понимаю, как в таком фоне хоть что-то живое может быть, но вижу. А раз есть лишайник, значит и что-то живое может быть помимо него. — Ладно, тогда давайте проверим вот эти три склада, — указал я на коробке. — И возвращаемся на очистку. И потопали мы к ближайшему складу с уже пиково возрастающим фоном. И первое, что мне не понравилось по приближении, лишайник на стенке здания был ободран. Причем явно не с колопендрами. На высоте полуметра от силы, без царапин на пластобетоне. «К стене, ждем, я осмотрюсь», — бросил я, задерживая дыхание и врубая электрочувствительность на полную. И никаких активно живых существ в электроспектре я не выявил. А вот неживых... «Хреново!» — озвучил я, опуская забрала. «Активная автоматизированная машина. Скорее всего, боевой робот». «За складом?» — уточнила Света. «Угу, метров шестьдесят за ним», — подтвердил я. «Возвращаемся?» «Не знаю, Свет. Можно просто посмотреть. Да и в склад мы попасть сможем, не попадая под прицел этому роботу. Предлагаю аккуратно подняться на второй этаж». Указал я на склад, у стены которого мы были. «И посмотреть в окно, что там вообще творится. Может, у робота боезапаса нет, может, вообще выведен из строя. Электроконтур не показатель, да видно его неважно». «Попробовать можно», — не слишком восторженно заявила подруга. «Но чуть что, сразу назад». «Естественно, свет». И потопали мы в пролом двери склада. Пыль, лишайник, а вот слизней не было. Очевидно, фон и для них выходил слишком высокий. Стали аккуратно подниматься по лестнице, и тут я увидел в электрозрении какое-то невнятное мельтешение. «Стоим, проверю», — бросил я, открывая-закрывая забрала. «Жизнь», — указал я на стену. «Активно движутся и непростейшие», — уточнила Светка. Даже Бейго на связи чуть слышно и удивленно тявкнул. «Именно так», — констатировал я. Не больше двадцати сантиметров ростом, столько же примерно в длину. Не сказать, чтобы много, но есть и движутся. Даже интересно стало, что может жить в таком фоне, — протянула подруга. «Ну вот, из окна, думаю, увидим», — констатировал я. Правда, увидели мы гораздо раньше. Бейгот дернулся, почти неслышно рыкнул по связи и с толчком от стены прыгнул пролет выше. И, судя по тихому пищанию, кого-то поймал. Причем этот кто-то появился наверху за те пару-тройку минут, что мы аккуратно ползли по раздолбанной лестнице, потому что, увидев живность, я со снятым забралом осмотрел округу, само собой. Повторить бег по стенам Бейго мы не решились, но поспешили наверх. И добыча пса предстала перед нами во всей красе. Причем слово «краса» — ну, не в переносном смысле, если на чистоту. Просто пес смотрел на меня с вопросом в видных через маску глазах и прижимал передними лапами к пластобетону. В общем, попискивал в лапах бейго, нежно-розовый, в кудряшках таких с отливом. Наверное, ежик с недоумением понял я. По крайней мере, сквозь кудряшки выглядывала, жалобно морщилась и попискивала именно ежиные рыльцы. А розовая с отливом в нескольких оттенках кудряшки — это то, что было до мутации иголками. Вдобавок ежатина смотрела на нас неоново-салатовыми, чуть ли не светящимися выразительными такими глазенками. Какая прелесть! озвучила Светка, правда обведя перед этим рельсой округу осмотрясь по сторонам и приглядевшись к ежику. «Бей -го, я хочу его погладить», — протянула она руку к ежу. Пес посмотрел на меня, дождался кивка и ослабил хват лап. А Светка ухватила ежатину и стала прикрывающего глаза и обреченно попискивающего зверька тискать и гладить. «Фонит, как реактор Жора», — мимоходом бросила подруга. «Но какой милый и цвет красивый». «Цвет и правда красивый», — признал я. «Мутировали для жизни в зоне повышенной радиации. И, похоже, эти волосы, которые вместо иголок, да и щетина-сколопендр скалопендер способ для взаимодействия с жестким излучением». «Похоже на то», — признала Светка, поглаживая ежика. Последний, убедившись, что его есть убивать не собираются, свои бирюзовые глазенки открыл, И с интересом стал оглядываться, водя мордочкой. Кстати, Светкины поглаживания ежате не явно нравились. Глазки щурило и даже задней лапкой торчащей из копны розовых кудряшек подергивало. Только непонятно, Жора, что они едят? Протянула Светка. Зубы видишь? Ежик, конечно, не скалился, но и пасть на замке не держал. И типичные насекомоядные зубки действительно странно. Так. «Ну, лишайник они точно объедают», — прикинул я, на что Светка кивнула. Сантиметров двадцать объеденного от пола лишайника было почти везде, где мы были. А зубы — рудименты, наверное. Не думаю, что здесь какие-то насекомые водятся, кроме сколопендр. Но эти сволочи сами скорее сожрут таких ежей. — Хочу себе оставить, — признала Светка. — У тебя вот бейго... — Свет... «Ты сама говорила, фонит как реактор», — напомнил я. «Причем, если бы только он. Он, похоже, высочайший фон в метаболизм встроил. И просто умрет без него. Оставить для него фонящий участок... Ну да, глупо», — признала подруга. «А жаль». «Ладно, иди, красавчик», — опустила она со вздохом ежика на пол. Тот постоял, позыркал на нас... Да и покосолапил по лестнице вниз, топая как еж. А я очень аккуратно стал подниматься, выглядывая на этаж. Ежа там не было, а когда я оглядывался, он там оказался а в полусотни метров боевой робот, вылезать на датчики которого просто глупо. И оказался я прав: решетчатая ферма-погрузчика разворотила крышу и стену. Стояла, уперевшись в пол второго этажа. Еще во время взрыва, судя по подтекам на нержавейке. «Ползком», — негромко сообщил я спутникам. И поползли мы аккуратно по полу склада. И выглянули на... ну, наверное, что-то типа площади. Картина была как красочная, так и интересная. Итак, в центре площадки... Стоял четырехметровый в плечах метров трех высоты боевой робот. Советский. На потертой броне отчетливо были видны как звезды, так и малый герб Союза. Стоял он многие десятилетия. Вошел нижними манипуляторами в пласта асфальт на несколько сантиметров, заметно так. Опустевшие ракетные короба, пустые ленты питания для пушек, явно выработал боезапас и стоит так черти сколько времени. А на площади и у ног робота суетились сотни ежей. Не так много вообще-то, но достаточно для столь экзотической популяции. Бегали, забавно подпрыгивали, объедая лишайник, ну и вообще всячески вели свою ежиную жизнь. Забавные они, конечно, а улыбнулся я. Жор, видишь? Негромко произнесла Светка. Да. «Похоже, насекомоядные», — тихо ответил я, смотря на ежиков даже с большей симпатией. Дело в том, что ежик деловито тащил к мелким, очевидно ежатам, эдакую противную гроздь. Судя по всему, яйца, судя по виду, насекомье. Ну а судя по месту, противных скалопендр или еще какой дряни вроде них. «Вот только копошиться нам тут не стоило, похоже». Торс-робота со скрежетом начал поворачиваться к пролому, в которой мы наблюдали. «Ходу ползком!» — закопошился я. Ну и поползли мы, насколько могли, быстро. И тут нас и ежей буквально оглушило лютым ревом. «Товарищ лейтенант Красной Армии Верхазов, многоцелевая орудийная платформа Сапсан-12 запрашивает указаний». Склад от этого рева натурально вибрировал, а я остановился, быстренько прикинул, что и как, сделал вывод и его озвучил. ЭВМ, похоже, не протух. Он считал мой идентификатор и запрашивает указаний. «Проверю аккуратно», — высказал я, поднимаясь на ноги. «Отчет о состоянии. МОПС-12», — гаркнул я. «Так...», «Так точно. Система передвижения выведена из строя. Не ремонтопригодно, требуется замена. Боезапас основных орудийных систем истощен в бою с потенциально опасной фауной. Боезапас вспомогательных орудийных систем истощен по той же причине. Высоковольтный разрядник боя на средней дистанции функционален. Запас энергии 63%. Общая функциональная готовность к несению службы. «Составляет 28 процентов». «Запрос. Требуется детальный доклад». А я в это время в полголоса матерился. Светка неубедительно скрывала смех, а Бейго, ну, хоть отвернулся Собакин, и то хлеб. Дело в том, что, похоже, ежики жрали не только скалопендрии яйца или шайник, но и мерзких слизней. Это они, конечно, совсем молодцы, только они маленькие. И сохранившаяся часть потолочных перекрытий была покрыта замерзшей слизнечатиной. Не толстым слоем, но было, что я заметил только сейчас. Да и не просто так. Рев мопса потряхивал здание. И мне распрямившемуся по маковке треснуло каким-то зловредным ящиком, до этого вмороженным в потолок. Больно, между прочим, не смешно ни разу, И спасибо шлему, а то совсем беда бы была. Кто так строит? подытожил я возмущенную тираду. мопс 12. Помолчи, ожидай указаний. Так... так точно! А чем это тебя, Жор? заинтересованно уточнила Света, поднимаясь на ноги. Холодильником бытовым, ошарашенно озвучил я, разглядывая свалившийся на маковку ящик. Бред какой-то! Откуда на потолке холодильник? Не знаю, Жор. «Но я тебе не раз говорила, ты очень прочный комсомолец», — хихикала язва. Холодильником по кумполу не страшно», — продолжала хихикать она. «Мне больно, между прочим», — возмутился я. «Хоть и не сильно». «А что у нас внутри?» — заинтересовался я. «Ебануться», — озвучил я, открывая холодильник. «А что там?» — заинтересовалась Светка, подходя. «Ебануться», — озадаченно выдала она и даже Бейго, заглянув в открытый зев холодильника, издал озадаченное поскуливание. И было от чего: Решеток там и всего прочего в холодильнике не было. И лампочка освещения работала, сам-то он на малой атомной батарее, стационарно-автономная модель по необходимости. Но вот от содержимого холодильника я реально косел, как и спутники. В холодильнике лежал пулемет. Внешне целый, РУР-ПТ-79, ручной роторный пулемет Тихонова-79. Не самое удачное решение. Для авиации роторные системы были востребованы, да и для малокалиберного скорострела на технике. А вот в качестве ручного оружия 30-килограммовый 8 миллиметровый РУР-ПТ был слишком тяжел, да чрезмерно скорострелен. Ну, реально, излишен. Хотя и были ситуации, когда использовался. Да и у Асназа, по слухам, на вооружении стоял. Мне кто-нибудь объяснит, с искренней надеждой поинтересовался я у окружающих, что роторный пулемет делал в штоп его холодильнике, в мороженном в туши слизняков в радиоактивных развалинах, в мороженном в потолок. Нет, помотала головой Светка, и бейго головой помотал. Вот блин, так и свихнуться недолго. Но прибрать стоит. Вы он обменник и себе оставим. Задумчиво протянула Светка. Хочешь, оставим. Патроны делать несложно, хотя, ну пусть будет, согласился я. В общем, по тополям и спускаться и с мопсом говорить. Светка с ним сопряглась. Робот у меня запрос сделал. В общем, рабочий красноармейский робот с непротекшей крышей, несмотря на фон. Но причина выяснилась довольно быстро. БВМ — бионическая вычислительная машина. Сам по себе, МОПС был, как и большинство советских роботов, малосерийкой. Экспериментом с БВМ — не слишком удачным. Но защищен этот бионический мозг был на порядок лучше стандартного ЭВМ. Вот и вполне функционален. Ежики, кстати, распуганные ревом Мопса, стали возвращаться. Коммутировал он с нами через светку и с интересом топали вокруг. Все осматривали, даже сам пожалел, что такого розового кудряша завести не получится. А еще нам Мопс безропотно выдал планировку складов и прочих регламентных мест, штаба и окрестностей. И выходило, что один склад уцелел совсем неподалеку. Его наполнение в виде ракет для ракетных катеров нам, в общем, и не нужно. Высока вероятность испорченного топлива, да и тяжелые эти ракеты, несколько тонн каждая. Но вот защитные лазеры на проходной там просто обязаны быть. Так что пользу все равно получим. Правда, было несколько моментов. Первое — мне надо расковырять на пластование потекшего асфальта а то и крышку вскрывать, чтобы добраться до шахты в склад. А это время, а фон в округе запредельный. А вот второе — мопс. Бионический мозг, советский. Не самая совершенная модель, да еще и уставами задрюченная так, что страшно, но при этом полезный и советский биомеханизм. Более того, вот я, Светки, печалился, что у нас только дубовые ЭВМ для управления огнем. «А БВМ МОПСа на себя вообще сможет взять все функции управления вездетанком при нужде?» «МОПС-12, есть предложение», — озвучил я. «Слушаю, товарищ лейтенант Красной Армии Верхазов». «Какой же ты громкий», — посетовал я, с жалостью наблюдая за опрометью разбегающимися ежиками. «Так вот, предлагаю сменить платформу на колесную» и поступить в подчинение мне и андроиду Радужной для прохождения дальнейшей службы. — Готов выполнять ваш приказ, товарищ лейтенант Красной Армии Верхазов, как и ваш, вольно определяющийся специалист Радужная. — Вот и хорошо, — довольно заключил я. — Думаешь, поставить на везде танк? — поинтересовалась Светка. — А почему нет? — пожал плечами я. — Так, время, — засуетился я. «Вы с Бейго торчите тут почти сорок минут. Работаю», — озвучил я, взбираясь на услужливо поднесенную ладонь мопса. Через 20 минут мы опрометью неслись к везде танку. Я — бокс с БВМ, Светка — Рур-ПТ, а Бейго — себя. Забежали в транспорт, почистились, после чего я поставил спутников перед фактом «За лазерами я иду один». Враждебной фауны в округе нет, фон запредельный, да и настройки защитных лазеров могут стоять в параноидальном режиме. Меня не тронут, а вот спутников...» В общем, аргументы приняли, хотя Бейго жалобно подвывал вслед. Но причину принял и понял, не рвался из везде танка. «Ну и через пару часов я пер к нашему транспорту три турели». Собственно, все, что было толкового и нужного на складе. Пласта асфальт сковырнул без проблем. Автоматика люка, к счастью, работала, в отличие от подъемной платформы. Собственно, большую часть времени я убил, спускаясь и поднимаясь по лестнице лифтовой шахты, потому что турелей больше, чем одно не поднимешь. А так, опознался, не расстреляли, спокойно демонтировал то, что надо. «В общем, хорошо съездили», — отметил я уже, проходя деактивацию. «Не понял», — вслух отметил я крайне неприятную цифру дозиметра в уголке зрения. «Свет, я вот сейчас фоню?» «Не особо», — сверилась с показаниями дозиметра Светка. «А что?» «Да похоже, ионизировался слишком сильно. И быть мне пока в костюме», — прикинул я. «А то вас заражу». «Долго?» «Неделю, наверное», — прикинул я. «Но, может, и меньше. Подумаю». «Ты уж подумай, Жор. Неделя — это совсем плохо для нашей личной жизни». И поехали потихоньку от Дутова к Столидару. «Ну и думал я, куда нам таким красивым деваться».